2 два рубля сраб силы. Таким образом, вы сразу возбуждаете к себе внимание к четырем тысячам рублям. Взбудните душу, пронзите себя предстоящим счастьем. Дабы не быть голословным, вот 60 целковых загадков. На кое монеты вы обязаны замербовать, считая вас личной доктора, еще 28 рапсил под рубля со штуки. Едва ли за всю мою жизнь у меня наберется знакомых 28? Разве считаю родственников? А мы родственниками не брезгуем. Берите, берите. И Он перевернулся на спину, распялив ноги и руки. Рассказ ошеломил меня. Пугала ли запутанность и какая-то зашельмованность моего положения? Встряхнуть ли себя я не мог, как бы то ни было, я обнаружил странную уступчивость. Взял 60 рублей. Я сознавал свою мелкость, внеразрядность, заштатность. Но самое тяжелое, приковывающее меня к сиденью, мешающее подвигаться вперед моим мыслям, то, что Черпанов даже и не пытался спрашивать меня о впечатлении, произведенном его исповедью. Он искренне и откровенно наилучшим образом очистил себя передо мной. Зашельмовал свои недостатки, отодвигаемые далеко тем высоким общественным подвигом, который он производил. Подвигом, уже звучащим в столетиях, а я за штатная личность, колпак, зонт, раскинутый в неурочное время, снова пытаюсь подняться, отсрочить решение, не доверять ему, Он перекинулся животом вниз, достал колоду карт, тщательно завернутую газетной бумагой, и предложил мне сыграть в двадцать одно. Мы отодвинулись от фонаря. Уже приближалось утро, и лиловый свет уже разъединял крыши. Прохожий, пьяный и простой, оглядел нас удивленно. Вот надрались», — сказал он, останавливаясь, и зашнуровывая башмак, который и без того был того зашнурован. Я немедленно от волнения, плохо разбирая карты, проиграл Черпанову 60 рублей. Он понаслаждался восходом. Сообщил, кстати, что папаша его был знаменитый преферансист, что в картах важна взнузданность чувств. Долго любовался первым трамваем, и когда ушел в ванную, то сразу же пощупал воду, тепла еще. А? Ну, вот я буду спать на воде, прогреюсь. Кроме того, влажность способствует сну. А если доски раздвинутся, и вы грохнете, я-то, Егор Егорович, я понял, что он никуда и никогда не грохнется. «Да, — сказал я сам себе уныло, — секретарь — тяжелая штука, секретарь большого человека». Смежная Черепановская беседа, посетившая меня в тот же рассвет, заставив беспокойно подумать о себе, — не спалоумел ли я. Однако, если не сполна, то кое-что, перечислив, разъяснил мне кое-какие тревоги и душевные состояния обитателей дома номер 42, которые заставили их верить и даже ожидать, казалось бы, изумительный, по невероятности, вымысел Черпанова. Ибо только я один начал догадываться, что здесь, пожалуй, производится единственное в своем роде психологическое испытание